Фрицу что? жаловался отто, ежеминутно меняя руки, отмотанные корзиной. Он у Гофштатеров бывает раз, ну два раза в месяц, когда у нас жрать нечего. Пощупает эту дуру и делов-то. А я сюда каждую неделю хожу и по два раза, и по три раза в неделю. Ведь гофштатор то дурак, дурак, а человек деловой, знаешь, какие он связи завязал с фермерами? Продукты у него первый сорт, и недорого. И забрался я в конец. Вечную привязанность фрица к Эльзе я ему обеспечу. Неумолимый конец международного еврейства я ему обеспечу. Неуклонные движения войск Великого Рейха к этой зеленой лавке я ему обеспечу. Я уже сам запутался, и его, по-моему, до полного уж сумасшествия довел... — Совестно же все-таки. Сумасшедшего старика до полного сумасшествия довожу. Вот сейчас он спрашивает меня, что, мол, эти павианы должны означать. А я, не подумавши, ляпнул. Десант, говорю, арийская, говорю, хитрость. Так ты не поверишь, он меня обнял и присосался, что к твоей бутылке. — А Эльза что? — с любопытством спросил Андрей. — Она-то ведь не сумасшедшая. Отто залился пунцовым румянцем и зашевелил ушами. «Эльза...» — он откашлялся. «Тоже работаю, как лошадь. Ей-то ведь все равно фриц, Отто, Иван, Абрам. Тридцать лет девки, а Гофштадер к ней подпускает только фрица до меня». «Ну и сволочи же вы с фрицем!» — сказал Андрей искренне. «Дальше некуда», — согласился Отто печально. ведь что самое ужасное, совершенно я не представляю, как мы из этой истории выпутаемся. Слабый я, бесхарактерный. Они замолчали, и до самого дома Отто только пыхтел, меняя руки над корзиной. Подниматься наверх он не стал. «Ты это отнеси и поставь воду в большой кастрюле», — сказал он. «А мне давай деньги, я смотаюсь в магазин, может, консервов каких-нибудь достану». Он помялся, отводя глаза. — И ты это, фрицу, не надо, а то он из меня душу вытрясет. Фриц он, знаешь, какой, любит, чтобы все было шито-крыто. Да и кто не любит? Они расстались, и Андрей попер корзинку и кошелку по черной лестнице. Корзина была такая тяжеленная, словно нагрузила ее Гофштадтер чугунными ядрами. — Да, брат, — думал Андрей с ожесточением, — Какой уж тут эксперимент, если такие дела делаются. Много ты с этим Отто да с этим фрицем наэкспериментируешь. Надо же, суки какие, ни чести, ни совести. откуда? — подумал он с горечью. Вермахт, Гитлер-Югент, Шваль. Нет, я с фрицем поговорю. Этого так оставлять нельзя. Морально же гниет человек на глазах. А человек из него получиться может, должен. В конце концов, он мне тогда, можно сказать, жизнь спас. Ткнули бы мне перышко под лопатку, и баста. Все обгадились, все лапки кверху, один фриц. Нет, это человек, за него драться надо. Он поскользнулся на следах повианьей деятельности, выматерился и стал смотреть под ноги. Едва очутившись на кухне, он понял, что в квартире все изменилось. В столовой гундел и сипел патефон, слышался звон посуды, шаркали ноги танцующих, и, покрывая все эти звуки, раскатывался знакомый басовитый голос Юрия Свет Константиновича — Ты, браток, насчет экономии всякой и социологии не нужно. Обойдемся. А вот свобода, браток, это другой разговор. За свободу их ребят поломать можно.